Бэт. Роланд знал, что Сюзанна видела его, возможно, видела и Эдди. Вот почему она приложила столько усилий, чтобы произнести единственное слово. Джейка Каллаган, однако, их не увидали. Мальчик и бывший священник вошли в Дикси Пик, продемонстрировав то ли отчаянную храбрость, то ли запредельную глупость, и теперь полностью сосредоточились на тех, кто их там поджидал. Глупа они поступили или нет, но Роланд очень гордился Джейком. Он и видел, что мальчик определился с командой между собой и Келлоганом, расстоянием для каждого случая своим, которое гарантировало, что пара стрелков, противостоящая куда более многочисленному противнику, не будет убита одним выстрелом. Оба вошли в Дикси Пик, готовые к бою. Келлоган держал в одной руке пистолет Джейка, а в другой что-то еще, вроде бы какую-то резную вещицу. Роланд не сомневался, что это Кантах, один из маленьких богов. У мальчика были рис и Сюзанны, две в руках, остальные в ее плетеной сумке. Где он их взял, знали только боги. Стрелок увидел толстуху, человеческое обличье которой заканчивалось шеей. На трёх дряблых подбородках болтались клочья человеческой маски. Глядя на выглядывающую из-под маски красиную голову, Роланд внезапно многое понял. Что-то могло дойти до него и раньше, но, как мальчика и отца Келлогана в этот самый момент его занимали совсем другие проблемы. К примеру, неши люди Келлогана. Они могли быть тахинами, существами не из прима или естественного мира. но из каких-то других мест, расположенных между ними. Они определённо не имели отношения к тем, кого Роланд называл медленными мутантами, потому что последние появились в результате чудовищных войн и катастрофических экспериментов. Нет, они могли быть истинными тохинами, известными как третий народ или кантои. Да, конечно, Роланду следовало знать об этом. И сколько тахинов служили существу, имя которого Алый король? Несколько? Много? Все? Если правильным был третий ответ, тогда, предположил Роланд, дорога к башне будет действительно трудной. Но стрелок не отличался привычкой заглядывать за горизонт, и в данном случае недостаток воображения следовало расценивать как плюс, а не минус.